О парижских событиях Невель узнал, раскрыв «Журналь де Женев. Он не мог скрыть своей радости. «Мне повезло. Все началось с префектуры. Если бы я там был, меня бы растерзали». Мэри по-своему истолковала его радость, шептала. «Я тебя поздравляю, дорогой, поцелуй меня крепче». Она заказала роскошный ужин с шампанским. От вина ее лицо покрылось красными пятнами, глаза потускнели. Она вдруг начала торопить Невеля. «Дорогой, пойдем в номер, я очень устала». Когда они вошли в комнату, она начала поспешно его целовать. Говорила, «Ты должен написать поэму об освобождении Парижа. Все вместе, партизаны, американцы, Монпарнас и наша любовь». Он тоже опьянел. Не слушал, что она щебечет, думал об одном — Хорошо, что я сейчас не в Париже. Она его теребила. Скажи скорее, кто я? Он знал, что нужно ответить. Рыжая розами сисипи. Но вдруг все в нем возмутилось. Сколько можно терпеть такое издевательство? Он вскочил, натянул брюки, зажег свет и показал ей язык. Он думал, что она его ударит или заплачет, что-нибудь произойдет. Но она, улыбаясь, сказала, о, это замечательно, так могут любить только французы. Глава 17 Нина Георгиевна решила отметить два события. Приезд Сережи и день рождения Васи. Правда, Васи не было. Но Нина Георгиевна сказала Наташе и Ольге, «Отпразднуем его день рождения. С Сережей посидим, он ведь завтра уезжает». На столе стояла фотография Васи. Недавно прислал, снялся в Вильнюсе, и рядом букет астр. Наташе казалось, что Вася сидит возле нее. Несколько раз она мысленно с ним чокалась. «Прошло уже больше месяца» как она получила от него первое письмо. Но все еще не могла привыкнуть к своему счастью. При слове «Вася» каждый раз улыбалась. Нашелся, пишет почти каждый день. Вчера она снова получила длинное письмо. Они идут в логово. Он мечтает о дне, когда увидит ее и сына. А потом в письме было столько ласковых слов, что, вспоминая их, Наташа краснела, Ей даже стало страшно от мысли, что письмо читал военный цензор, еле себя успокоила. Я его не знаю, никогда не увижу, да они не обращают внимания, наверное, тысячи таких писем. Васька маленький, который сразу разбил фужер, к конфузу Наташи и при одобрительном смехе Сергея достойно представлял отца артиллериста, кричал «бум-бум». В тот вечер был салют большой, как говорила Ольга. Взяли Бухарест. Нина Георгиевна влюбленными глазами глядела на своего внука. Это был необычайный вечер. Ольга подумала, репетиция праздника Победы. Хотя не было ничего исключительного. Собралась за столом семья, ужинали, ели пирог, мастерски приготовленный Ниной Георгиевной. Нестройно рассказывали о пережитом, перебивали друг друга и неожиданно замолкали. Слишком хорошо было на душе. Как раз в то утро Ольга получила письмо от лейтенанта Синякова. Он где-то в Румынии пишет, что все замечательно, скоро увидится. Ольга познакомилась с ним в Куйбышеве зимой, когда после ранения он приехал к матери в отпуск. Это был высокий, застенчивый человек, до войны агроном. Хотя ему было под тридцать, Ольга заботилась о нем, как о ребенке. Они тогда же поженились. Нина Георгиевна просияла, увидев, что дочь, говоря о новом муже, краснеет. Не так, как с Лобазовым. Она и Сереже сказала... По-моему, у Оли на этот раз настоящие чувства, правда? Он рассеянно улыбнулся. Ты говоришь, агроном, лейтенант. Ясно, что настоящее. Весь день Нина Георгиевна и Сережа провели вместе. Нина Георгиевна ждала его, как своего единственного друга. С ним может поговорить обо всем, что ее мучило три года. Она пронесла через войну юношеский жар сердца. Ольга, улыбаясь, говорил ей, «Ты наш комсорг!» Сначала Нине Георгиевне показалось, что Сережа очень переменился. Она испугалась, не отошел ли он от нее, поразила ее в сыне сдержанность. А после какой-то горькой реплики она вся сжалась. Может быть, он ожесточился? Потом она увидела, что Сережа все тот же, порывистый. Горячий, как она говорила себя, вдохновенный. Только внешне он стал спокойнее, чувствуется многое, пережил. В разговоре они переходили с одного на другое. Нина Георгиевна спрашивала про немцев, а откровенно они с тобой разговаривали. Потом начинала размышлять о смерти. Потом бродила с Сережей по улицам восставшего Парижа. Мечтала, как все будет после войны, рассказывала про свою работу, жаловалась на тупость какого-то Мигликова и восхищалась энергией Щеголевой, гадала, какие книги напишут об осенних ночах 41 первого. Сергей подумал, а ведь она мне ближе, чем многие сверстники. Не чувствую, что другое поколение. — Сережа, ты знаешь, куда тебя посылают? — спросила Ольга. — На юг повезло. Может быть, попаду на Балканы. Мне один пленный немец говорил, что когда они забирали страну за страной, одно ему отравляло удовольствие. Входят в город, закрыты ставни, спущены шторы, люди от них шарахаются, а как нас встречают. Знаешь, мама, я прежде думал, что слезы радости — это только в книгах, а я их видел в каждом освобожденном городе. Пожалуй, это самая высокая награда. Я представляю, Сережа, что делалось в Париже, когда немцы сдались. Я ведь знаю их характер. Когда я прочитала в газете про баррикады, Ольга улыбнулась. «Мама, баррикады — это из Гюго. Теперь решают все танки. Вот когда пришли американские части...» «Пришли, кстати, французы», — сказал Сергей. «Но дело не в этом». Партизаны сыграли большую роль, особенно психологическую. А главное, не в Париже решилось все. — В Нормандии? — спросила Ольга. — На Волге. Там один связист был. Попал к немцам, троих убил, потом вернулся и убивался, что щипцы потерял. Я не умею об этом рассказывать, не писатель, но вот такой освободил и Париж. Наташа сказала... Я читала, как одна девушка в Париже взорвала танк. Кажется, это было в комсомолке. Сергей откинул голову назад, задумался. Его вывел из этого состояния Васька, который влез на письменный стол и перевернул чернила. Сергей рассмеялся. Вот вылитый Вася. Я ведь помню Васю маленьким. Когда я прочитал про его партизанский отряд, никак не мог себе представить. Нам было легче. Командарм, план операции, тылы. А чтобы, как он, три года в лесах выпьем за Васю.